— повторил Николай Антонович. У него задрожало лицо, и он стал ломать пальцы. «Это человек, оклеветавший меня самой страшной клеветой, какая только доступна воображению. Но я еще жив!» Никто и не думал, что он умер. Я хотел сказать ему об этом, но он опять закричал. «Я еще жив!» Нина Капитоновна взяла его за руку. Он вырвал руку. Я мог бы прибегнуть к закону и засудить его за все, за все, что он сделал, чтобы отравить мою жизнь. Но есть другие законы, другой суд, и по этим законам он когда-нибудь еще почувствует, что он сделал. Он убил ее, сказал Николай Антонович, и слезы так и брызнули из его глаз. Она умерла из-за него, пускай же он живет. «Если может!» Нина Капитоновна отодвинула стул и взяла его под руку, точно боялась, что он сейчас упадет. Он мутно посмотрел на нее. Это была минута, когда я усомнился в своей правоте. Но только одна минута. «Из-за кого же? Боже мой, из-за кого?» продолжал Николай Антонович. «Из-за этого мальчишки, который так низок, что осмелился снова прийти в дом, где она умерла! Из-за этого мальчишки с нечистой кровью!» Не знаю, что он хотел этим сказать, и почему его кровь была чище, чем моя. Ничего, я молча слушал его. Катя стояла у стены, вытянувшись, очень прямая. Снова осмелился прийти в этот дом, из которого я выбросил его, как змею. Вот ведь есть же судьба, боже мой! Я отдал ей свою жизнь. Я сделал для нее все, что только в силах был сделать человек для любимого человека. Она умирает из-за этой подлой, гнусной змеи, которая говорит ей, что я не я что я всегда обманывал ее, что я убил ее мужа, своего брата. Меня поразило, что он говорил с такой страстью, совершенно не помня себя. Я чувствовал, что очень бледен. Но ничего, я знал, что ему ответить. «Николай Антонович», — сказал я, стараясь не волноваться и замечая, однако, что язык не очень слушается меня, «я не буду отвечать на ваши эпитеты» потому что понимаю, в каком вы состоянии. «Вы действительно выгоняли меня, но я снова пришел и буду приходить снова до тех пор, пока не докажу, что я совершенно не виноват в смерти Марии Васильевны». «И что если кто-нибудь виноват, так уж во всяком случае не я, а кто-то другой». «Факт тот, что у вас имеются письма покойного капитана татарину посредством которых вы убедили Кораблева» и очевидно вообще всех, что я вас оклеветал. И я прошу вас показать мне эти письма, чтобы все могли убедиться, что я действительно та подлая змея, о которой вы только что говорили». Страшный шум поднялся вслед за этими словами. Бубенчиковы, все еще не понимая, кричали на перерыв. «Кто это?» Но им никто не объяснял, кто я, и они кричали все громче. Нина Капитоновна тоже кричала на меня, чтобы я уходил. Только Катя не говорила ни слова. Она стояла у стены и смотрела то на Николая Антоновича, то на меня. Вдруг все замолчали. Николай Антонович отстранил старушку и вышел в свою комнату. Он вернулся минуту спустя, держа в руках груду писем. Не два, не три, а именно груду, штук сорок. Не думаю, что все это были письма капитана Татаринова. Вернее всего, разные письма от разных лиц. Переписка, связанная с экспедицией или что-нибудь в этом роде. Он бросил эти письма мне в лицо, потом плюнул мне в лицо и упал в кресло. Старухи бросились к нему. «Очень может быть, что если бы он плюнул и попал мне в лицо, я бы его ударил или даже убил. Мне в лицо еще не плевали. и Я, несмотря на все свои правила, мог за это убить человека. Но он не попал, и письма не долетели. Понятно, я не стал собирать эти письма». Хотя было мгновение, когда я чуть-чуть не поднял одно из них, то, на котором была большая сургучная печать с надписью «Святая Мария». Я не стал поднимать их. Я был в этом доме в последний раз. Катя стояла между нами, у кресла, в котором он лежал, стиснув зубы и хватаясь за сердце. Я посмотрел на неё, прямо в её глаза, которые видел в последний раз. «Ладно», — сказал я. Я не стану читать эти письма, которые вы бросили мне в лицо. Я сделаю другое. Я найду экспедицию. Я не верю, что она исчезла бесследно. И тогда посмотрим, кто из нас прав. Мне хотелось еще проститься с Катей и сказать, что я никогда не забуду, как она отвернулась от меня на похоронах. Но Николай Антонович вдруг стал вставать с кресла, и снова поднялся ужасный шум. Старухи Бубенчиковы набросились на меня и чем-то больно ударили в спину. Я махнул рукой и ушел.